Глава 23. Раскрытие диверсии. О желании дуэлиться мы незамедлительно сообщаем хозяину вечера. Станислав Придякин выслушивает наши аргументы и не возражает. Просит лишь об одном. Господа, только без летальных исходов. Я организовал бал в честь открытия нового фронта. Сам Великопермский здесь. Мы всем княжеством боремся со зверями. И совсем не дело проливать кровь союзников. Я соглашаюсь с доводами главы рода. Разумно звучит, и не поспоришь. Да и у меня нет цели портить вечер. Если бы приезжие умели себя вести, ни о какой дуэли не шло бы и речи. Но придется гостям показать, что в моем городе нужно вести себя прилично, иначе хулиганам сильно не поздоровится. Недежка же ухмыляется, глядя на меня. Так и быть, это будет не избиение до смерти, а всего лишь получающий урок. Верно. Киваю, и мое бесстрашие в очередной раз нервирует пермяка. Площадку под дуэль организовывают прямо на танцполе. Территорию огораживают, гвардейцы вежливо оттесняют гостей, толпа в возбуждении переговаривается. Несколько одноклассников подходят ко мне пожелать удачи. Даже Айсман Богдан решает поддержать. «Вещи, ты меня, конечно, обычно бесишь, но сейчас поступаешь по чести». «Бурчит он. Так что не вздумай продуть». Покажи этим пермякам, что бывает, когда обижают наших девчонок. Интересно, он-то откуда знает о причине. Неужели Камила уже рассказала одноклассникам? Не волнуйся, Снеговик. Сегодня пермяки получат наглядный урок, как не стоит себя вести в гостях. Обещаю я. Но речь не только про хорошие манеры. Пора показать и на примере, что будущий род вещих лучше уважать даже благородным. Лучше для их собственной безопасности. Ситуация со смиревшими зябликовыми показала мне, что я очень сильно перестраховываюсь. Слабые стервятники совсем меня не боятся. А посему сегодня я продемонстрирую значительную часть своей силы и приоткрою завесу. Повод очень даже подходящий. Да и зрители достойные. Богатейшие и сильнейшие дворяне княжества, а также сам князь Великопермский со старшим сынком. Моим секундантом выдвигается Гриша. Казах выглядит озабоченным и встревоженным, особенно когда недежки приносят полуторный меч со сверкающим длинным клинком. Гришка сразу становится мрачнее тучи. «Грих, сделай лицо попроще. Угораю я над другом». «Как тут сделаешь?» — рычит казах, изменяя своему всегда спокойному нраву. «Смотри, ему родовой меч принесли. Этот недежка явно неплохой фехтовальщик». «Скорее всего, не спорю». «А ты почему спокоен? У тебя хоть есть чем рубиться?» Конечно. Отвожу полу смокинга, показывая короткие ножны с навахой. «Обижаешь». Но мое вооружение совсем его не обрадовало. «Ты с ума сошел?» — качает головой Гришка. «Нельзя выходить с этой зубочисткой! Давай, я попрошу отца одолжить родовой Калыр. «Не стоит. Я хлопаю друга по плечу. Мне сподручнее со своим клинком, рука к нему привыкла. И зря ты обозвал мою бритву. После боя обязательно поменяешь свое мнение». Гришка порывается бурчать что-то, но сдерживает себя. Понимает, что незачем портить мне боевой дух, даже если у него самого пессимистичные мысли насчет моего оружия. Между тем, на арену, наконец, зовут поединщиков. Ко мне уже успела подойти взволнованная Камила и прошептать благодарность и слова на путстве. Мы с недежкой встаем друг против друга, оголив клинки. Пермяк с усмешкой смотрит на мою бритву. Эх, недооценивают все вокруг боевые навыки телепатов. Что ж, будем искоренять заблуждение. Объявляют бой. Враг целиком покрывается зеленоватым доспехом. Значит, кислотник. Прикольно. Достаточно редкий дар. А меч у него очень неплохой. Клинок гладкий и чистый, отражает свет, словно зеркало. Мне он пригодится, и не только, чтобы в него смотреться. А то надо же подтягивать фехтовальные навыки. Я тоже вооружаюсь. В моей свободной руке возникает психлист. Поверх же короткого лезвия на вахе вырастает лиловый псионический меч. Теперь клинок не уступает в длине полуторнику недежки. Толпа удивленно ахает. «Два псиконструкта? Приличных размеров у него накопитель!» Доносятся до меня обрывки громкого голоса. Кто-то явно разбирается в теме. Недежка атакует не первым. Я успеваю ошпарить его пробным псионическим разрядом. Чисто для проверки щитов. Ментальные конструкты оказались достаточно крепкими, но точно не предусмотрены никакой динамической защиты с автоматической контратакой. Так что можно спокойно ломать. Впрочем, я не собираюсь этого делать. По моей задумке, наш бой должен выйти зрелищным, а не завершиться скрытно в голове пермика. Пошатнувшись от моего тест-драйва, недежка взмахом руки отправляет в мою сторону облако зеленого газа. Мой метаболизм уже усилен, второй дар врублен на полную мощность, создавая крепкую иммунную систему. У Недешки невысокий ранг, он не может одним желанием свалить с ног сильного физика. А значит, на 15 минут точно меня должно хватить. К тому времени бой уже закончится, а там уже подлечусь с помощью Камилы. Я срываюсь в бег навстречу противнику сквозь зеленое облако. Взмах психлыста, и конструкт обвивает шею недежки. Рывком дергаю его к себе, как пушинку. И как только офигевший пермяк прилетает, вздергиваю его одной рукой над полом. И резко вонзаю пси-клинок в солнечное сплетение. Треск доспеха. Новый удар, и обмягшие пальцы пермяка отпускают меч. Под удивленные взгляды зрителей я еще несколькими ударами разбиваю доспех недежки. И отбрасываю ослабевшего парня, как тряпочную куклу. Готов. Оборачиваюсь к толпе. И дворяне с удивлением обнаруживают, как увеличилось в ширь мое тело. Толстые канаты мышц вздуваются под рубашкой, едва не разрывает ткань. Телепат Вещи оказался еще и физиком. Теперь все об этом знают. Я же, улыбнувшись растерянным аристократам, подхожу к Амиле и прошу. <как> Прокашливаюсь. Зеленая дрянь сказалась на здоровье и постепенно разрушает иммунитет. Но все же не так быстро, как я предполагал изначально. <как> не подлечишь? Конечно, Даня. «Брюнетка кидается исцелять меня. Тебе даже не нужно просить». Пока она сосредоточенно наполняет руки белым свечением и лечит меня, подходят друзья, а затем и остальные одноклассники. Все делятся своим удивлением. Только Лена спокойна, как кобра. Видимо, моя девушка уже устала поражаться сюрпризом от меня. Она лишь смотрит в мою сторону томным взглядом и улыбается, будто так и надо. «Мог бы и поделиться, что у тебя два дара». Ворчит Светка. Я смотрю на нее скептически, и блондинка вздыхает. «Да, да, глупый сморозила, извини. Понимаю, что не мог, но почему ты сейчас-то открылся?» «Время пришло. Рассказываю очевидное. Нынче город наводнен иногородними дворянами, скоро их станет еще больше. И если не показать силу, придется терпеть их нападки. А оно мне не надо. Указ о добровольческих отрядах дал нам иммунитет от войн с дворянами, но не от дуэлей». «И то верно», — соглашается Гришка. «Ты о моем трофее позаботился?» Спрашиваю казаха. «Обижаешь?» — улыбается мой секундант. «Уже забрал, завернул и отнес к тебе в тачку. В багажнике лежит. Отец сказал, что этот клинок стоит не менее трех миллионов рублей. Так что не продешеви, когда недежки придут к тебе с выкупом». «Само собой». Пожимаю плечами, чтобы я позволил недежкам дешево отделаться, да не в жизнь. Неожиданно Лена заслоняет меня с Камилой от остальных друзей. «Все, дайте Дане долечиться. Потом поговорите». Прогоняемые и одноклассники удаляются к столу с закусками, оживленно обсуждая поединок. «Лена правильно сделала. Молодчинка. Сейчас Камила закончит, и мне нужно будет спуститься в тачку и сделать походную капельницу с глюкозой и солями калия. Это не критично, но лучше быть наготове к всевозможным неприятностям». «Не то, чтобы я потратил много энергии, но вот часть попорченных отравы и антигенов в организме надо перестроить, а для этого требуются микроэлементы». «Знаешь, Даня, а я давно догадывалась, что у тебя тоже должно быть два дара». Тихо замечает целительница, не отрываясь от лекарской работы. «Откуда взялись такие интересные догадки?» – спрашиваю. «Твои псионические волны творят чудеса», – улыбается девушка. Раз ты развиваешь дары другим людям, неужели самого себя не способен сделать сильнее? Резонно. Киваю. Брюнетка убирает светящиеся руки от моего плеча и отчитывается о завершении лечения. Я благодарю девушку и отправляюсь к парковке. По дороге попадается Станислав Придякин. Хозяин вечера благодарит меня за то, что я обошелся без пролития крови. А еще дополнительно радуется, что поединок принес столь неожиданный сюрприз. «Надеюсь, закон все же примут, и вы получите дворянство», напоследок замечает Станислав. «Закон, закон, закон...» «А, речь явно про присуждение личного дворянства уникумам из простонародия с двумя дарами. Этот закон уже лет пять мусолит в кулуарах Земского собора, но так и не принимают. Я на него даже не надеюсь, честно. Но если примут, то будет прикольно. Вообще, царству выгодно давать герб уникумам». Чтобы не пропадала их уникальная кровь, они порождали мощную ветвь наследников, соединяя ее с другими дворянскими родами. Но среди высшей аристократии полно снабов консерваторов кто против. Поблагодарив Придякину-старшего, я добираюсь до коридора. И здесь меня ловит Степан в парадном мундире полковника. «Даня, хорошо, что я тебя поймал. Пошли, надо ехать». «Куда ехать?» Для меня вообще сюрприз, что отчим тоже здесь. Хотя почему бы и нет? «Ведь кто-то должен представлять командование на дворянских вечерах. Мы просто не обсуждали с ним посещение бала у Придякиных». «На базу». Короткий ответ. «Хорошо, только я на своей машине». «Как скажешь, но не телься». «По дороге на базу царских охотников я сам ставлю себе походную капельницу, благо все принадлежности есть с собой, а салон Майбуха достаточно просторен. Плазма замещающее средство помогает поддержать объем плазмы в крови, пока я воссоздаю новые антитела». Приезжаю на базу, следом за броневиком Степана. Отчим дожидается меня на парковке, затем вместе спешим в его кабинет. Там уже Валуев ждет у двери. Огромный физик, одет в полевую экипировку, весь запачканный кровью, а в руках он держит рог красного бигуса. «Докладывай». «Требую тот, чем после того, как мы все заходим внутрь». «Бигусы похитили зонда». Валуев на эмоциях машет рогом. «Они утащили его в нору». «Как утащили?» Офигевает Степан. «Ну-ка, гризли, выдохни и расскажи все человеческим языком и по порядку». Ивалуев рассказывает такую новость, что даже у меня глаза округлились от услышанного. Как обычно, открылась нора, и ей занялся отряд царских охотников. Полезли снова красно-рогатые бигусы. Твари действовали на удивление слаженно, даже выстроились ровными шеренгами. Когда обе стороны схватились, оказалось, что цель бигусов – Не просто рвать и грызть охотников, а забрать их живыми обратно в незахлопнувшуюся нору. Вот сканера зонда тварей забрали. Две обезьяны улизнули с охотником в лапах, остальных же удалось прикончить. Затем нора закрылась. Мы со Степаном молчим, переглядываясь. «А еще вот что!» Валуев достает из кармана электрошок и подносит к рогу. Вспыхивает разряд, и на твердой поверхности проявляется то ли руна, то ли заковыристая буква. Все бигусы, которых мы прикончили, меченые. Случайно увидели, когда громовержец молнии молнией шарахнул по приматам. Надпись только от электричества проявляется. «Мать вашу!» Рычит отчим, стукнув кулаком по столу. «Данила, твои мысли». «Это вторжение, Степан». Твердо произношу. «Бигусы-марионетки, которыми руководит и намерянен телепат». Не знаю, как ему удалось, но руны на рогах явно помогают подчинять приматов. «Не сходится». А как же обезьяна-крысы? А Кела со стаей? и прочие звери до этого? Спрашивает Степан. Они не выглядели управляемыми? Они и не были. Управляли пока только бигусами, отвечаю. Возможно, прочих зверей закидывали к нам для устрашения и распространения хаоса, а бигусов отправили уже позже, как отряд ловцов, чтобы они захватили магов. Возьми рог и уточни у лакомки. Бросай чем. Что за тварь способна на такое? «Сделаю. Киваю». «А кто такая лакомка?» спрашивает Валуев. «Неважно». Отмахивается Степан. «Нам надо предупредить добровольческие отряды и вообще ужесточить требования к добровольцам. Одно дело охотиться на диких зверей, и совсем другое — сражаться с умеющими строиться рогатыми приматами». «Я вот сейчас подумал», замечаю. «Очень возможно, бигусы не случайно набрели на школу. Видимо, они хотели забрать всех одаренных детей». «Почему только одаренных?» «Думаешь, приматы охотятся только на магов?» «Спрашивает отчим». «Посуди сам». Они сделали большой крюк от Южного парка и никого не трогали, пока не натолкнулись на школу. Степан хмурит брови, а потом говорит. «Хорошее замечание. Мне надо доложить командованию, а вы выполняете, что от вас требуется». Валуев торпедой вылетает из кабинета. «Я же беру рог и тоже ухожу». Надо бы и мои такие же трофеи проверить на наличие рун. А вообще, хоть и сегодняшнее открытие совсем не радужное, но я не расстроился. Главное, мы не проморгали угрозу. А сильные враги заставляют и тебя становиться сильнее. Если же это враг государственного масштаба, а похоже, этот намерянин такой и есть, что ж, то и государству нужно становиться сильнее. А именно принимать продуктивные законы, эффективно распределять ресурсы и, как следствие, поднимать вверх по служебной лестнице перспективных и талантливых людей. А разве я не перспективен и талантлив? Да еще как! «Серьезная опасность», — делает вывод генерал Петр Задунайский. «Степан Тимофеевич, хорошо, что ты ее вовремя опознал. Служу Отечеству, Ваше превосходительство». Отвечает полковник, не вставая с кресла, да и вообще вяло. Он потерял зонда, а тот был верным волевым товарищем, и сейчас у него нет настроения расшаркиваться перед кем-либо. На следующий день Задунайский взял и прилетел в Будовск, едва только получил доклад о контролируемых зверях из Нор. Угроза выглядела слишком серьезной, чтобы лично на месте не разобраться в каждой мелочи. Сейчас Степан только что отчитался перед генералом и теперь ждал приказов. «Надо же!» «По нам бьют в самом центре царства», — вздыхает генерал, проигнорировав вялость полковника. «Мы, конечно, усилим личный состав твоего гарнизона, в том числе и магами, но новых сюрпризов тебе не избежать. Ты на передовой против неведомого врага. Готов с ним схватиться?» Вместо утвердительного ответа Степан отвечает. «Мне было бы проще держать оборону, если бы командование следовало моим рекомендациям». «О чем речь?» — хмурится генерал. «Мне нужно больше телепатов. И я уже ставил перед вами вопрос о дворянстве для Вещего Данилы», напоминает Степан. «Я просил вас посодействовать». «Ах, ты об этом!» Генерал закатывает глаза. «Телепатов хорошо, дадим. А насчет твоего пасынка? Извини, Степан, но кумовство я не терплю». «При чем тут кумовство?» Сразу вскипает полковник. «Данила, мой основной союзник в Будовске». У парня есть гвардия из толковых ветеранов, моих бывших солдат и сослуживцев, и он с самого начала подключил их к отпору норам. Без Данила бы хрен бы я выстоял. Он первым же создал добровольческий отряд. Это его идея была, если что. Он же спас в одиночку местную школу, а иначе бы благородных детей одаренных уже бы утащили в норы. Представляете, как бы тогда упала репутация армии царя. Хм. Да, было бы неприятно. Спокойно соглашается Задунайский. «У парня два дара, наконец!» Устало произносит Степан, разом потеряв весь свой пыл. «Пускай он ишкет совсем, зато воротит вон какие дела. Только дворяне постоянно мешаются у него под ногами, задирают, не дают развиться, да и к нормальным ресурсам доступа нет, а все потому, что неблагородный, астачертело». Задунайский поднимает бровь, но никак не реагирует на наплевательство на субординацию. Генерал понимает, в какой напряженной ситуации находится Степан, поэтому прощает его выходку и отвечает строго по содержанию вопроса. «Хм... Заслуги и правда, несомненные. Я подумаю, что можно сделать. Просто мне нужен проверенный союзник», — вздыхает полковник. «Простите ваше превосходительство за срыв. Ничего, все понятно». «Иди охлади голову, а насчет твоего пасынка я уже все тебе ответил. Подумаю», произносит генерал и сам заинтересовавшись захваленным парнем.